Глава 16. Подвиг лейтенанта Габуния. Боевая тревога. Со всех концов летного поля взлетают самолеты на отражение крупного налета вражеских бомбардировщиков на валуйке. А я не могу вылететь по тревоге. С моего самолета снят капот, техник осматривает мотор. Мой ведущий должен лететь без меня в группе истребителей. Бегу к его самолету. габуню влезает в кабину, машет мне рукой и кричит. Жаль, Вано, что не вместе, но я за двоих постараюсь. Группа истребителей улетает. Не свожу с них глаз. Обидно оставаться на земле, когда товарищи летят в бой. Издали появляется группа немецких самолетов. В километрах в двадцати от аэродрома наши вступают в бой с ними. Напряженно всматриваюсь, но на таком расстоянии ничего не различишь. Беспокоюсь за друга. Он участвует в настоящем воздушном бою, а мне, его ведомому, приходится быть только зрителем. Не ухожу со стоянки его самолета, хочется его встретить первым. Наши самолеты начали возвращаться на аэродром. Приземляются один за другим. Габуния нет. Все, кажется, уже на своих стоянках. С тревожным нетерпением всматриваюсь в небо. Нет моего ведущего, моего друга. Около командного пункта собрались летчики. Бегу туда. Кто-то взволнованно докладывает солдатенко. До меня доносится имя Габуния. Мой ведущий, младший лейтенант Габуния, таранил в воздухе немецкий самолет и погиб смертью героя, не допустив врага к объекту. Я был безутешен и долго не мог примириться с мыслью, что не увижу больше дорогого Габуния, не услышу его звонкого голоса. Гнев, страстное желание отомстить за друга нарастали в душе. Габуния – человек с исключительно развитым чувством товарищества и боевого братства. Был удивительно заботлив и внимателен ко всем, кто с ним соприкасался. С какой теплотой грузин Габуния говорил об Украине. Как мечтал, что вот когда освободим Сумщину – Может, и побываем хоть один денек в моей ображеевке. Помню, однажды вечером, после политинформации, Габуня задушевно сказал мне. «После войны, войнок, когда немцев разобьем, я тебя к себе в гости повезу. Мой дом – твой дом. Если враг сейчас в твоем доме, значит, он и в моем доме. Общий у нас с тобой дом – Советский Союз. Запомнился мне один наш полет." Мы перелетаем на прифронтовой аэродром. Обстановка боевая. Я снял пушки с предохранителей. Слежу за воздухом, за ведущим. В небе рыскают охотники противника. В любую минуту надо ждать вражеской атаки. И вдруг слышу. Габуния передает мне по радио. "Кажедуб, Кажедуб, «Опробуй пушки! Вдвоем летим!» Товарищеская спайка «Душевная теплота» скрывались за этими простыми словами. «Вдвоем летим!» Это значило, что в минуту опасности мы будем как один. Так было в воздухе, так было и на земле.